Стратегия номер 1. Боритесь с гликозилированием. Как я уже объяснял в первой главе, гликозилирование от слова глюкоз сладкий это нежелательный процесс, который происходит в организме, когда молекулы сахара вступают в связь с молекулами белков или жирами. Результатом является продукт, похожий на клейкую массу. Он обволакивает буквально каждый орган нашего тела, в том числе сосуды, лишая их эластичности, делая жёсткими и естественно влияет наихудшим образом на иммунную систему. Конечные продукты гликозилирования AGE вызывают воспаление и образование свободных радикалов, и всё вместе ведёт к неизбежному быстрому старению организма. Раз гликозилирование настолько разрушительно, то может быть, уменьшив потребление сахара, вы избавитесь от него, и это позволит добиться нам цели счастливого долголетия. Я в этом уверен. И вот почему. Гликозилирование меняет состав белка. Изменённые молекулы принимаются иммунными клетками за врага и поэтому подвергаются нападению. То есть происходит аутоиммунная атака. Гликозилированные протеины вызывают процессы, которые ведут к заболеваниям сердца, почек, нервных клеток, катаракте, диабету и даже раку. Ну как? Я подвёл убедительную базу. Раз процесс гликозилирования производит разрушительный эффект, то вероятно, стоит принять меры по сокращению потребления сахара. насколько это возможно. Разумеется, если вы ставите целью сохранение здоровья на долгие годы. Итак, что вам надо сделать? Сократите потребление сахара и особенно фруктозы. Большое количество фруктозы содержится в безалкогольных напитках, в чёрной патоке, которая входит в состав промышленных сладостей. Потребляя эти продукты в большом количестве, Вы нагружаете организм, заставляя расщеплять фруктозу, и как результат, излишек фруктозы попадает в кровь. Он может вызвать аутоиммунную реакцию, увеличивает воспаление и как вывод старение. Так что прекратите потреблять напитки и сладости, когда проголодались и нуждаетесь в подкреплении, замените их более здоровой пищей. Например, свежим соком орехами хорошо подойдут сырые овощи цельнозерновые нежирные сыры